Часть третья. Лестница к морю. Глава 1 первая. первая часть главы. Из дневника Велесова СБ хранится в спецархиве ФСБ РФ. Гриф «Совершенно секретно». 11 сентября. По старому стилю, разумеется. Хватит путаться в датах. Со вчерашнего дня решил вести дневник. Прошлая попытка была, кажется, в возрасте 11 лет, И хватило меня тогда дня на три. Двухкопеечная бледно-зеленая тетрадка с таблицей умножения на обратной стороне обложки давно канула в лету. Путешественники прежних времен правы. Ежедневные записи выстраивают мысли, помогают лучше оценить происходящее. Наедине с листом бумаги приходится выбирать из событий наиглавнейшие и волей-неволей обдумывать. Можно, конечно, открыть Word, Благо, фотоэлементная раскладушка исправно снабжает ноутбук энергией. Но это совсем не то. Принтера нет, документ обречены оставаться на жестком диске. Что это за радость? Скажите на милость. Я заново открыл для себя письмо от руки. Компьютер отучает обдумывать фразу, прежде чем выплюснуть ее на бумагу. Зачем? Всегда можно удалить неудачный оборот, дополнить настуканное на клавиатуре. Тут иное. первые несколько страниц сплошную мешанину исчерканных строк я попросту выдрал и выбросил было еще соображение пора осваивать старую дореволюционную орфографию но не вышло незнакомые правила не оставляют времени на неспешное обдумывание главную прелесть ведения дневника стоит ли говорить что и эти странички отправились в корзину 12 сентября я снова на алмазе Здесь штаб нашего маленького отряда. Зарин, что ни день устраивает совещание, своего рода попытки коллективного осмысления ситуации. На меня поначалу смотрели как на Илью Пророка, вещающего из пещеры в горе Кармель. И надо было видеть озадаченные физиономии офицеров, когда я заявил, что любое, почерпнутое в книгах после знания, теперь обесценилось. Они никак не могли осознать, что наше вмешательство нарушило ход событий. Как теперь не повернется дело, но точного повторения не будет. И чем дальше, тем сильнее разойдутся две версии истории. И это уже началось. Я обратил внимание, что ордер британской эскадры отличался от того, что известен по описаниям историков. Они, конечно, могли и напутать, но есть и другое объяснение. После пропажи фьюриса и первых визитов гидропланов британцы могли перестроить колонны. Мелочь, разумеется, но и знак. На наши сведения полагаться нельзя, разве что на самые общие, касающиеся численности войск и кораблей. Но что касается тактики, стратегии, политики, все будет теперь иначе. Особенно политики. У британского флота давно не случалось таких потерь. А если прибавить позорное бегство в Варну, то окажется, что империя пропустила серьезный удар. «Полагаете, англичане выйдут из войны?» спросил Зарин. Это вряд ли. После такого щелчка по самолюбию просвещенные джентльмены наоборот разозлятся всерьез и примутся собирать по сусекам войска и корабли. А их немало. Только в Средиземном море у англичан солидная эскадра. А есть еще флот Метрополии и эскадра адмирала Нейпера на Балтике. Что еще? Корабельный священник отец сидор растерян. Видимая версия о множественности вселенных и параллельных временах не монтируется в его сознании с христианскими догмами. Пару раз он порывался завести со мной разговор, но я уклонялся. Но не готов я. Впереди Севастополь. Отряд бежит на ост, обгоняя тяжко ползущий франко-турецкий караван. Оставшись без англичан, они не повернули назад, а лишь теснее сдвинули колонны. Зарин предположил, что союзники не имеют ясного представления о том, что произошло два дня назад. Я с ним согласен. Картину учиненного нами разгрома французы наблюдать не могли. Между ними и избиваемым британским ордером растянулась колонна британских транспортов. Пушечный гром они, разумеется, слышали, но наверняка отнесли его насчет нападения кадры Корнилова, а маневры британцев, внезапно отвернувших в сторону, могли истолковать тактической необходимостью. Так или иначе, караван идет к Крыму. Встреча с разведкой под командованием адмирала Лайонса четыре корабля, в их числе винтовое «Агамемнон», должна состояться со дня на день, в трех десятках миль от мыса Тарханкут. В известной нам истории союзники выбрали Евпаторийскую бухту, а не Качу, но как поступит теперь, можно только гадать. Возможно, не дождавшись отставших англичан, они повернут обратно. Ох, не верится. Решившись однажды на вторжение, Французский маршал сент тарно и лорд Роглан, ушедший в разведку на Карадоке, уже не отступят. Единственный их оппонент – генерал Браун. Но он возвращается в Варну. И там, надо думать, будет всячески тормозить отправку повторной экспедиции. Мол, надо подготовиться, понять, что там у русских за чудеса, корабли подтянуть. Звучала мысль – пристроиться в хвосте каравана и пощипать его по ночам. В самом деле… прожектора вместе с качеством артиллерии гарантируют тепличные условия боя. Ни о каком ответном огне и речи быть не может. За две-три ночи можно нанести значительный урон. Зарин эту затею зарубил. Ночью большую часть снарядов разбросаем зря, а погреба и так далеко не полны. Снарядный голод пятнадцатого года сказался и на флоте, а уж авиаматки и вовсе снабжали по остаточному принципу. С алмаза даже забирали снаряды для передачи на другие корабли. На Заветном дела обстоят не лучше. Его комендоры снарядов жалеть не привыкли и в недавнем бою несколько перестарались. Из трех наличных торпед извели две. Есть еще мины, испытанные система 1912 года с гидростатом для установки на заданное заглубление. Отправляясь в набег к Зангулдаку, Заветный принял на слипы полный комплект, 18 штук, Горячие головы предлагали разбросать букеты из плавучих мин на пути каравана. Но Зарин с Краснопольским воспротивились, не желая остаться безоружными в грядущих сражениях. К тому же, чтобы грамотно спланировать атаку, нужна воздушная разведка. А тут Эссен категоричен. Если не хотите лишиться последних аппаратов, дайте хоть двое суток на ремонт и переборку моторов. Да и погода неблагоприятствует. С вечера 8 сентября зарядил дождь. Волнение поднималось до 4 баллов. О полетах можно было забыть. Распогодилось лишь сегодня, к утру. От горизонта до горизонта зеркальная гладь, редкая для Черного моря. Не все в порядке и с кораблями. В холодильниках «Алмаза» обнаружились течи. Появились неприятные вибрации, греются опорные подшипники вала. Старший механик не желает говорить о ремонте в море. Уставшие механизмы работают на пределе и чрезмерно надрывать их рискованно. Одно дело заменить несколько трубок и подрегулировать подшипники, и совсем другое – расхлебывать последствия серьезной аварии, не имея ни мастерских, ни классных специалистов Севастопольского порта. Так что союзники пока предоставлены собственной судьбе, и отряд накручивает на валы милю за милей до Севастополя. Старшие офицеры и боцманы лютуют, повсюду драют, красят, чистят, скоблят, приводят корабли в парадный вид для встречи со славными предками. Введение дневника способствует рефлексии. вступив на палубу заветного, я старался оставаться сторонним наблюдателем. Ограничивался советами, подсказками, пророчествами. Наслаждался, как мог, ролью пришельца из грядущего. А великих дел не видать, как сказал устами царевны Софии классик советского исторического жанра. Конечно, показывать картинки на экране, рассуждать о тактиках и стратегиях занятие выигрышное и необременительное, но когда рядом воюют и погибают, становится не по себе. Так что рефлексии рефлексии а пора вам товарищ Велесов заняться чем-то посущественнее, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как писал островский. Что-то тянет меня сегодня на классиков? Может, к дождю?